Андрей Васильев. Осколки легенд. Том 2. Маленькое предисловие. На этот раз на самом деле совсем маленькое. Просто я хочу напомнить уважаемым читателям о том, что данная книга есть сборник произведений, дополняющих основные сюжетные линии сразу нескольких циклов книг, вышедших из-под моего пера. Поэтому, если вы не знакомы с героями романов В эти циклы вашедших, то в рассказах кое-что для вас, мурат, оказаться непонятным. Отдельно стоит отметить, что все рассказы в данном томе повторно отредактированы, расширены и дополнены. Файрол. Как Юр обещание выполнил. Юра остановился и вытер под текущий полбум. Вот ведь какие странные дела. Он был всегда уверен, что на севере холод собачий стоит и летом, и зимой, даже когда его в обратном убеждали, всё равно где-то внутри имелось понимание того, что север есть царство стужи и никак иначе. Однако же посмотрите, вот он север, причём самый, что ни на есть настоящий. Только жара здесь стоит такая, что хоть и яйца на камнях жарь. Хы-хы, где -хы, справедливость? пробормотал себе под нос пастушник филиала знаменитой эйгенской обители мудрости, отправленный ректоратом в своё первое путешествие-стажировку. Пы почему этого проныру Витальда от отправили в западную марку, а меня сюда? Вопрос был риторический. Приятель Юра, носящий имя Витальд, был куда увертливей змеи и пронырливей мыши, а потому наверняка предпринял что-нибудь эдакое, дабы попасть в родной для него с детства Эйген, из которого он в свое время и уезжать-то не слишком хотел. Скорее всего, он нашел к кому-то нужный подход, сказал нужные слова... вызвал жалость или предпринял еще какой-то из трюков, на которые он был большой мастак. И более того, Юр был уверен, что обратно в обитель, где они бок о бок провели четыре года, изучая дело производства, счет, бухгалтерию, а также ряд других наук, не слишком-то связанных с миролюбивой должностью казначея, со стажировки Витальд не вернется». Скорее всего, придёт некая бумага, в которой будет написано о том, что сей отрок крайне потребен в славном городе Эйгении, а потому просим его учёбу считать завершённой, а также за честь. Юр уважал способности приятеля, но сам подобным заниматься не собирался. Дело было даже не в том, что он слишком ородавит для того, чтобы кого-то о чём-то просить, или не признавал подобных методов. Нет. Тот филиал обители мудрости, в котором он учился, подобные убеждения выбивал из своих стужателей сразу и напрочь. Те же, кто по окончанию первого полугода учёбы так и не пожелал расстаться с призрачными мечтами о всеобщей любви, гармонии и справедливости, отчислились с курса без единого звука и немедленно отправлялись с заворота. Добрався ли кто-то из них до обитаемых мест или нет, неизвестно, поскольку никто из служителей филиала особо не представлял Где эти самые обитаемые места есть, поскольку последний лик 100 пути на пути к месту учёбы, каждый из них проделал с повязкой на глазах, которая не снималась ни днём, ни ночью. Впрочем, одного такого отчисленного юр видел год назад, когда пришло время сдавать зачёт по ориентированию и выживанию в лесу, в одном из разпадков он нашёл обглоданные, разросдённые кости. Для волка они были великоваты, для медведя маловаты. После обнаружился череп, и тогда все стало на свои места. Говорить о находке Юр никому не стал, но необходимые выводы сделал. Солнце припекало все сильнее, время давно перевалило за полдень, и юный пастушник печально вздохнул. Жару он переносил плохо — Впрочем, он вообще не слишком любил выбираться за стены родной обители и совершать длинные пешие прогулки, то ли дело посидеть в прохладной тишине библиотеки и читать, читать. Однако желания желаниями, а путешествия, стажировка перед выпуском это суровая реальность, представлявшая собой обязательное испытание для тех, Кто смог преодолеть все 4 года напряжённой учёбы, каждый послушник, добравшись до выпускного курса, сначала сдавал невероятные по сложности экзамены, а в качестве последней практической проверки получал некое выездное задание, и от того, как быстро и как точно оно будет выполнено, зависела его дальнейшая судьба. Управился ловко и скоро, Тебя ждёт одна из столиц или же относительно крупный город. Если затянул, сделал всё криво и косо, на следил, выдал себя за тобой гнались, гнить тебе в гарнизоне на окраинах Роттермарка, а то и в просто большом селе, а коли вообще не справился. Нет, это было невозможно. Такие послушники до выпуска не доходили. По крайней мере, Юра о таком не слышал, да и то от полусотни с лишним новичков, с которыми он когда-то начинал учебу, до выпуска до да что всего четырнадцать человек, восемь юношей и шесть девушек. Остальные покинули обитель, кто-то в сопровождении братьев-охранников и с завязанными глазами, а кто-то... кто-то, скорее всего, так и лежит в распадках и оврагах... которых так много в лесах окружающих обитель. Послушник негромко вздохнул и пошёл вперёд. До темноты он хотел дойти ещё миль 20, а вообще не самое плохое ему направление досталось для задания, ведь если рассудить здраво, коли здесь так припекает, то что же на юге творится? По какому принципу распределялись задания, Юр даже не представлял. Его просто вызвали в кабинет, где сидел глава филиала Прилатный ВЕ, который сухо и деловито сообщил: "Послушник Юр, вам надлежит направиться на север, в славный город Хольмстак. Прибыл на место вы обязаны явиться в представительство обители мудрости". «Где тамошний брат Казначей поведает вам, в чем заключается определенное вам испытание. Отведенное время на дорогу в Хольмс так месяц, начиная с сегодняшнего дня. Столько же отмерено на выполнение задания и обратный путь. В случае, если вы не уложитесь в положенный срок, вам будут начислены штрафные баллы. Помните это!» Повозка, которая доставит вас в ближайший населённый пункт, с которого вы начнёте свой путь уже стоит у ворот конечной точки и при возвращении будет считаться он же. И всё, их путь штрафные баллы вещь не хорошая, неприятная. Их начисляют за любые недочёты при выполнении задания, и их наличие непременно повлияет на комиссию, которая будет принимать решение о дальнейшем распределении того или иного послушника. Юр не был карьеристом, но и куковать где-нибудь на в народниках, в орепеях у него тоже особого желания не возникало. Там делать нечего. Компания паршивая из Пица недолго. Другое дело большой город. Лучше всего одна из столиц, где всегда шумно и интересно, совсем же другой Коленкор. По этой причине юноша сил не жалел, преодолевая в день немалые расстояния. Он перелезал через буреломы, карабкался по скалам и форсировал реки, позволяя себе спать не больше 5 часов и нигде не делая длинных остановок. Время ещё не поджимало, но лучше иметь небольшой запас, чем потом кусать себе локти. А ещё он частенько вспоминал беседы с друзьями по филиалу, те, что возникали вечером перед сном, кое-кто из них не доумивал. «Для чего эта архаика с пешими путешествиями без карт и удобств, коли есть свитки порталов?» Ответа на этот вопрос у Юра не было. Но когда кто-то поинтересовался его мнением на данный счет, то он посоветовал принимать условия задачи в том виде, в котором они предоставлены. «Какой смысл ломать голову над тем, на что ты не сможешь повлиять?» Когда разум не о данной ситуации не сетовать на бессмысленность происходящего, а думать о том, как показать себя в лучшем виде экзаменатором, поскольку от этого зависит будущее. Вот выпустимся из академии, тогда будем кочевражиться, а сейчас от нас не этого ждут. Но ну а тем, у кого его точка зрения вызвала недовольство и неприятие, Юр дружелюбно посоветовал обратиться к отцу прелату поскольку он-то наверняка сможет разъяснить, почему всем надо будет идти пешком невесть куда, невесть зачем. Вот так, за мыслями, молодой пастушник отмахал еще с полтора десятка миль, поднялся на холм и осмотрелся. С холма открывался отличный вид, а самым главным оказалось то, что вдалеке справа, милях в двадцати отсюда, почти на горизонте, Юр увидел еле заметную изогнутую серую линию дороги. Это, несомненно, был северный тракт, который вел прямиком к Хольмстагу. Еще его называли «Дорогой Трех Королей», поскольку начинался он у Великих Гор, а заканчивался у моста Трех Королей, с которого, по сути, начинали с территории западной марки – Название же своё он получил в честь трёх поколений кёнигов, при правлении которых прокладывался. Вид тракта крайне порадовал Юра. Если он его увидит, то это означает одно. Всё время послушник шёл верно, не сбился, не заплутал. Надо будет в обители поблагодарить наставника ритуса, который год за годом вбивал в головы учеников карты всех земель Раттермарка, сурово гоняя их на зачётах и требуя называть все маломальски важные объекты ориентирования на той или иной местности. Слева от холма блестело серебром гладь небольшого озера. Рядом с ним стояла пара десятков домишек, как видно, небольшая деревенька. которых в этих местах, куда больше, чем крупных поселений. Север не густо заселённый запад. Тут нет бесчисленного количества городков, понатыканных один подле другого. Север это огромное пространство и суровые условия, поэтому народ предпочитает жить хуторами, семейно. Свои за своих всегда встанут, не предадут, не обманут, не то что городской люд. где каждый сам за себя и против всех остальных. Послушник посмотрел на небо, которое начинало приобретать тот глубокий синеватый оттенок, который предваряет наступление вечера. В принципе, до темноты время оставалось, и Юр мог одреть еще миль двадцать-двадцать пять, достигнув тракта уже сегодня — Вот только ему жутко надоело ночевать под открытым небом и спать на земле. Очень хотелось хоть один раз выспаться под крышей, пусть даже под крышей синавала, а не дома. К тому же припасов осталось всего ничего. Не худо было бы закинуть в сумку каравай хлеба и шмоток другого сала. Юрс глотнул слюну, Перед его взором возник кувшин с холодным молоком и ломоть жареного мяса. Ну да, небольшой крюк, но что такое три-четыре мили? Завтра можно встать пораньше до света и наверстать упущенное, ну и потом. Впереди его ждал тракт, серич дорога. Это не непролазный лес и не горы, по ней иди себе и иди. Опять же, насколько ему известно, по северному тракту ездит довольно много торговцев. Может, кто его и подвезёт? Боясь передумать, он быстро начал спускаться с холма, забирая влево и направляясь к хутору. Когда пастушок подошёл к селению, тени стали длиннее, а в воздухе начала разливаться бодрящая прохлада. Близился вечер, а значит, следовало поспешить и найти себе дом, в котором его примут на постой. Хотя какой селенин откажется от серебра. Деньги у Юра были. Каждому из выходящих на задание выдавали некий минимальный набор для выживания. Посох из дерева, жижу, который даже топором не перерубишь, горсть серебра и наплечную сумку, в которой находились незамысловатые продукты. лук, сухари, вяленое мясо. Наставники стремились создать из Бугалкирова многогранных личностей, но при этом не аскетов, которым вообще ничего не надо. Юр и до того не был избалованным молодым человеком. В странствиях же и вовсе руководствовался принципом в дороге и жук мяса, поэтому серебро всё ещё позвякивало на дне его сумки. Да и где его было тратить? Это кто на запад пошел, то и дело натыкался на населенные пункты. Юру же в его пути попадались в основном только леса да дикие равнины. Первое, что удивило послушника — тишина, которой его встретил хутор. Северяне после того, как ставили дом, сразу же заводили пару собак и никаких-нибудь низкоростных городских бобиков — А волколаков с огромными клыками и густой шерстью, собака на севере это больше, чем собака. Это друг, защитник, соратник, без которого жизнь не в радость. А здесь тишина, и детского гвалта не слышно. А вот проскову северянам обычно много. Юр перехватил посох поудобнее, сжав его рукой ровно посередине. Шаги пастушника стали беззвучными и неспешными, чуткие уши ловили каждый звук. Он остановился у столба, который не весь зачем врыли у входа в селение, выждал с полминуты и двинулся вверх по улиц. Дома смотрели на пастушника темными провалами окон, двери сараев стоящих близ них были распахнуты, там была пустота, ни коров, ни овец. никакой жиунасти, никак болезни никакой, подумал Юр. Если это так, то задерживаться здесь не стоит. Поветрие в Роттердаме не было давно, со времён тёмных веков, но история циклична, и кто знает, может именно здесь и сейчас всё начинается снова. Кто знает, Как тогда тысячелетия назад в Файрол пришла чёрная смерть, унёсшая с собой всё, чем жил континент, привычный уклад династий королей, половину населения и даже тех, кого называли создателями, она чатся всё могло вот именно с такой деревушки. Юр потряс головой. Что за фантазии? Куда не только не заведу Недаром говорил ему брат Фемистокрюс, хранитель библиотеки в обители: "Если не прекратишь раздавать из мух и маман, то не выйдет из тебя проку. Придумки твои тебе только мешают. Любая наука, логика, ли математика, астрология не терпит домыслов, они ведут в сторону от той цели, которую ты себе ставишь. Всегда опирайся на то, что не требует дополнительных доказательств". Поскольку если создашь незыблемую основу, то все остальные детали бытия сами встанут на место. Брат Фимистокрус знал, что говорил. Кем он был в своей простой жизни, Юр не ведал, но сам видел, как прибывший сын инспекции в высокий чин из Академии чуть ли не руку ему поцеловал. При этом Юру брат Фимистокрус покровительствовал. по какой причине это происходило, непонятно, но Витальд несколько раз завистливо говорил ему: "Ишка, он с тобой возится, как курица с яйцом. Всё вы говорите, говорите, никак расстаться не можете. О чём хоть разговор это?" "Юр", пожимал плечами я, "всё понемногу: по политика, к государственное устройство, финансы". Так оно и было. Брат семейства Крюс в простой и доступной форме передавал молоденькому пастушнику всё то, что знал сам, а самое главное он учил его думать, анализировать и делать выводы, хотя при этом периодически ругал нищад на зачересчур пылкую фантазию и поспешность решений. Вот и сейчас Юрд на придумал себе невесть чего и уже был готов черкнув кресавом заполить хутер как на его окраине залаяла собака. — Есть же живые! — обрадовался пастушник и, поправив ремень сумки, скорым шагом отправился туда, откуда раздавалась собачья брехня. — А ну, цыц! — послышалось из-за высоких в два человеческих роста ворот, к которым только-только подошел пастушник. — Чего расшумелось? — Хозяин стукнул в калитку юр. На ночлег не пустишь? Вот тебе и раз. Хозяин дома с той стороны, похоже, удивился, услышав чей-то голос. А ты кто будешь? П-прохожий, привычно ответил Юр. И иду в Холмстек. На деле так и к ночи, чего в полес спать есть их хутор рядом. Может, пустишь нас синовала за мной не п-пропадёт? За заплачу и за ночлег, и за еду, если накормишь. Заплатишь? Селянин за забором, казалось, задумался. Ну, коли так, заходи. Только скажи прежде, не обманешь? Деньги-то у тебя есть? С слово даю, искренне сказал Йор. Не стану во враде денег мало, но на ночлег и хлеб и по похлёбку точно хватит. — Обещаю, что расплачусь с тобой честь по чести. Стукнули засовы, скрипнули петли к калитке, и послушник увидел хозяина дома. Плюгаменький бородатый мужичонка с лысиной в пол головы и объемистым брюхом в свою очередь рассматривал Юра. — Молодой совсем! — подсокал языком селянин. — Ишь ты! — «Ладно, чего в дверях стоять? Во двор проходи!» -э «Меня зовут Юр!» Входя в калитку, сообщил хуторянину пастушник. «Спасибо вам, что п-пустили! Ты так надоела в п-поле ночевать! Слов нет!» «Стерх я!» — пригладил бороду селянин. «Ага!» Юр огляделся и отметил, что стерх живет зажиточно, даже более чем. Две телеги в сарае явно полны живности, туда-сюда сноют куры. У дальней стороны двора у забора огромная поленница, в ней друг, наверное, лет на 10 хватит. А где все остальные же жители хутора? Юр вертел головой, отмечая, что в дальнем углу двора свалены какие-то узлы, и там же к забору пристанены целых 5 козлитовок, что многовато для одного человека. «Хотя, может, у него в доме семья?» «Так съехали все!» Стерх лязгнул за совом, закрывая калитку. «Совсем съехали! Далеко, в Торсков! Один я тут остался!» «И не страшно одному!» Юр пошел к дому. «Опять же, чего с, с остальными не уехали?» «Да я не спешу!» Селянин обогнал Юра и первым поднялся по крыльцу – Мне и тут хорошо, тихо и спокойно. Так что, хэ, хозяин, покормишь меня? По любопый стол юрки горячего давно не ел. Чего не покормить? Пожал плечами Стерх. Как раз похлёбка подошла. Ага, пошли, постнедаем. Юро очень не понравилось хозяин дома, поэтому он очень внимательно следил за тем, чтобы в трелку к нему не попало что-то кроме похлёбки. Слышал он рассказы о карчмарях, которые были мастерами сыпануть в еду или вино дурманящего порошка, а после прирезать неосторожного путника, дабы заполучить его имущество. «Хороша похлебка!» — нахвалил свой стрепню стерх, ставя перед Юром глиняную миску, заполненную доверху похлебкой. «Давича свинью резал, так вот наварил из свежатинки!» «Ты так вроде не сезон!» — удивился Юр, беря со стола кусок хлеба. «Лето на дворе? Режет же по осени!» «Ишь ты!» — хмыкнул стерх, садясь со своей миской напротив послушника. «Ишь ты!» — хмыкнул стерх, садясь со своей миской напротив послушника. Городскую я в нашем деле понимаешь. Не сезон, верно? Но куда мне их столько не прокормишь? Юр заработал ложкой, обдумывая, насколько сейчас разумным будет спрашивать у хозяина, откуда у него столько свиней. Все уехали, а животину мне продали за бесценок, пояснил Стерх. Так и говорили: куда её нам? И за гроши чуть не впихивали. А теперь и сам мерикую, мне куда столько её корми и за ней ухаживай, хлопотно очень. Юр покивал, соглашаясь с хозяином. Недоверие к нему не пропало, но звучало услышанное правдоподобно. Дай-то не убил же он соседей, это слишком даже для сурового севера. Пока хозяин и гости ели, солнце полегоньку, помаленьку село за облачка на горизонте. — Э-э-э, да завтра дождь будет! — заметил стерх, глядя на багровый закат. — Экая досада! — Да-да! — опечалился Юр, сразу поверивший в эти слова. — Селяне такие вещи всегда наверняка знают, а, а мне завтра снова в п-путь под дождем куда как невесело б-брести. — брести. Это да! — Стерх раскурил трубочку и присел на полешко, стоящее возле крыльца. "Но ничего, завтра до тракта дойдёшь и ступай по нему. К ночи до вешек как раз доберёшься, а там кто-нибудь тебя непременно на ночлег пустит, так что не в сырости спать будешь. А уж потом вдоль тракта хуторао многота будет. Это здесь глушь, а ближе к столиц народ покучней живёт". Ну ладно, гость желанный. Иди он на синовал. Мы здесь рано спать ложимся, не город чай. Да ты прямо на сине не спи. У меня там топчанчик есть, специально для странников положен. На него и ложись. Юр поблагодарил хозяина, устал добрёл до синовала, рухнул тем на топчан и вытянул гудящие ноги. Наконец-то он будет спать не в куче валежника под звёздным небом. Воистину, много ли надо человеку до счастья? Несмотря на то, что хозяин оказался весьма радушным, пастушник всё же предпринял кое-какие меры для своей безопасности. У порога была протянута верёвочка с двумя колокольчиками, случив так, что кто-то захочет войти в сарай, звон непременно разбудит его. Посох лежал под рукой, да и без него юр намного был способен. 4 года муштры в обители даром для него не прошли. Сон вроде бы и не шёл, но вскоре тишина и запах сена сделали своё дело. Послушник заснул. Дин-дин-дон. Звон колокольчика сигналил о том, что кто-то вошёл в сарай. Юр даже ещё не открыл глаза, а его рука уже скользнула к посоху и сомкнулась на нём. Ну-ну-ну, миролюбиво сказал Стерх, и его нога, будто в сапог сделанный из мягкой кожи, отбросила посох в сторону. Не шали, да и что тебе в этой деревяшке? Как ты её поднимешь-то? Юр попробовал пошевелиться и понял, что это невозможно. Какая-то тяжесть просто припечатала его к топчану. Повертев головой, он понял бревно. Как видно, оно было закреплено под крышей на веревках. После стерх его опустил вниз, и все. Послушник попал во ловушку. Оно намертво прижало его к топчану своим весом. В сарае стояла темнота, значит, на дворе все еще была ночь. Стерх стоял над Юром, и пастушок ощущал, что хозяин дома смотрит на него. "Послушай", Юр говорил спокойно, без нервов. "Криками себя не спасёшь, надо понять, что от него хочет этот человек, поскольку если он сразу его не убил, то выходит, зачем-то Юр ему нужен". Значит, надо говорить, убеждать, искать аргументы для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Что te, тебе надо от меня? Если te, денег так у меня их немного, но, но бери, они лежат в сумке. Деньги, стерха засмеялся. Да я тебе сам их отсыпать могу, сколько хочешь. «За одно то, что ты сегодня ко мне пожаловал, я готов тебе все свое золото отдать. Не понимаешь меня, да?» «Не понимаю», — признал Юр. «Да и как это сделать? Ты же мне не, ничего не объясняешь». «Просто все, путник!» Стерх отошел в сторону, чиркнул кресалом и зажег свечу. «Просто и понятно. Сегодня полнолуние». "Тю, оборатинь!" удивился Юр. О том, что такие создания существуют, послушник знал, но не думал, что им для охоты нужны подобные ухищрения. "Да чур тебя!" отмахнулся Стерх. "Просто в полнолунье они приходят за платой". Юр вздохнул. Селянин выдавал информацию мизерными долями и невнятно. "А они к- кто?" уточнил послушник. Кто? Стерх присел на корточки и невесело засмеялся. "Эни, это они, мёртвые, которые ходят по земле так же, как и мы. Всё стало ещё не пой понятнее". Пожаловался Юр, потихоньку елозя и надеясь вывернуться из-под бревна. "Ровно год назад я в лес пошёл за холмы", глухо сказал Стерх. Ну, на собирал валежник и на телегу погрузил, а после кусту подошёл, чтобы, значит, нож ду исправить, только порты спустил, а земля подо мной как шатнётся, я и провалился вниз, стала быть упало, а там ты понятно, перебил хутрядина Юр, это оказалось старый моем могильник, и ты там всё встретился с его хозяином. widehat na kosterhtysy syvolach V tom meste, gde Yur uchilsya poslednie 4 goda, postushnikam obespechivli mnogoprofilnoye obrazovaniye, v tom chisle chitali i kursy po tëmnym kultam, ne zhe tiyednichosti blaga nedostatka na zemlyakh Fayrola vonikh dni ne imeylos'. Poetomu Yur prekrasno predstavlyal, chto natvoril etot lysyy puzan Он попал в один из проклятых могильников, которых на землях Роттермарка было немало, и что самое скверное, он заключил договор с его хозяином. Собственно, самое страшное и случалось тогда, когда вместо упокоения мертвых попадали такие, как этот стерх, глупые, трусливые и подлые, Человек опытный и знающий никогда бы не пошёл на сговор с нежитью, поскольку это открывало ей дорогу из могильника, к которому она привязана. Сначала мёртвые получили право выходить на землю один раз в месяц в полнолуние, но потом, по прохождении года, если ничего не сделать, одним словом, любой нормальный человек должен был отказать нежити. Да, вероятность того, что попавший под землю останется там навсегда, была велика, но выпускать орду голодных тёмных сущностей на белый свет было куда большим злом, и по законам земным, и по любым другим. И дело тут не в том, что все жить хотят, просто есть вещи, которые другому не мыслятся, хотя он с тех размыслил. по-другому. Стало бы быть, ты им скормил весь хутор, понимающе кивнул Юр. Мущин, женщин, де детей. Ах, ты гнус. Когда договор между смертным и хозяином могильника заключён, то каждая из сторон получала своё. Смертный право выйти на белый свет целым и невредимым, золотом и обязательство раз в месяц отдавать дежитера могильникам живые души. Ну, они жеть шанс выбраться из опостылевшего могильника навсегда, плюс разовую ежемесячную вылазку к тому месту, где смертный отдавал им своих соратьев на смертные муки. Договор заключался на год, и если за это время смертный честно выполнял свои условия, то он навсегда избавлялся от страха перед немертвыми, получал кучу золота и очень хреновое посмертие, поскольку за такие вещи, даже при отсутствии каких-либо богов, причитались приличные муки после ухода из жизни. Но смерть, она когда еще придет? А жизни золота оно сейчас». Вот стерх каждый месяц и отдавал своих соседей, которые, скорее всего, приходили к ему ещё и роднёй на сединение мёртвым, причём не только их тела, но и души. Вот же ты сволочь, Юр прикрыл глаза, загоняя гнев поглубже. Вот же ты тварь! ругайся сколько хочешь, ласково сказал ему стерх. «Мой ты хороший, мой ты славный! Сегодня же последняя ночь, понимаешь? А не осталось никого. Я своих последних соседушек еще по концу зимы скормил, потом путников подстерегать на тракте начал. Одно время ничего, попадались, я ими откупался. Но в последнее время, как назло, никого». Две недели ни души, как вымерло всё. Я уж с жизнью прощался, свинью зарезал пожрать свижатинки напоследок. А тут ты у ворот стучишь. Если бы боги на небе сидели какие, я им помолился бы, слово даю. Ведь сожрали бы меня нынче ночью, как пидац сожрали. И правда сам пришёл как кит. хилок на бойню, юра усмехнулся. Стало бы быть, я сегодня умуру, а ты дальше небо коптить станешь. Стану милок, стану. Стерх подошёл к Юру, в одной руке у него была свеча, в другой короткая дубинка. Эти-то с зубами сегодня тебя съедят и уйдут из наших мест. Мне их главный так говорил. А я тут останусь один, как хозяин. Ну а коли хозяин есть, так и люди будут. Одни поселятся, потом другие. Вот хутор снова ожил, а я в нём староста, все ко мне с уважением, все с поклоном. Видишь, как всё складно выходит? А ты потом Юр с ненавистью глянул на Стерха. Ты же не вечный «Пусть и отвечать придется». «После наступит, после!» Хозяин перестал улыбаться. «С мертвыми договорился, овось и с хозяйкой их о чем-то да добеседуюсь. Ну, прощавай, милок!» Свистнула дубинка, и огонек свечи в глазах Юра померк. «Ну, вот и ладно». Послушник как будто выплывал из глубины, слова стерха глухо отдавались в голове. «Вот ты славно! Еще узелок, и надо уходить, дети-то скоро пожалуют уже!» Юр подавил себе желание застонать. Голова трещала нестерпимо, пульсирующие волны боли как будто разрывали ее изнутри, но делать этого было нельзя. Ни к чему видеть селянину выродку, что он пришёл в себя. С него станется ещё разок приложить дубинкой, вот тогда совсем всё. Скорее заскрепили колёса, видимо, сюда Юра привезли на тачке. Не стал стерх тащить его на плечах и негодяй быстро припустил по дороге, спеша закрыться в своём доме. Юр открыл глаза и повертел головой. Он снова находился на окраине хутора. Вот зачем тут стол? А он так гадал. Именно к нему, предприимчивый стерх привязывал жертв, так сказать, накрывал стол, и мёртвые по хутору не бродят, и вроде как он молодец, товар лицом выдаёт. Юр поднял голову и посмотрел на небо. Да, погода явно портилась, звёзд visibility не было, стали бы тучи наползли плохо. Впрочем, портившаяся погода была не самым паршивым из всего происходящего. Это как раз была мелочь, а вот то, что руки Юры были намертво стянуты добротной верёвкой, было им в самом деле плохо. И совсем уж скверным оказалось то, что на холме том, с которого он спустился каких-то несколько часов назад и находящимся в поле его зрения, появились заметные красные огоньки. Это означало только одно. Жители могильника шли за своей последней добычей, жадно посверкивая глазами. «Бе-бе-да», — пробормотал пастушник и начал активно шевелить руками, страясь хоть как-то ослабить веревку. «Бе-бе-да», На счастье, Юра веревка была не только добротной и прочной, но еще и достаточно толстой, поэтому через пару минут равномерных рывков узлы немного ослабли. Не настолько, чтобы их развязать или разорвать, но настолько, чтобы Юр смог сначала присесть, а потом, подпрыгнув, полезть по столбу вверх. Нельзя сказать, чтобы пастушник был любимцем наставников по физической подготовке и обращению с оружием, но некоторые озы вроде навыка акробатики и хорошо развитых мышц рук и ног к нему обеспечили. Самым опасным был соскок со столба. Имелся определённый риск совернуть шею, но всё обошлось и через минуту с небольшим юр упал в пыль, пусть и со связанными руками, но свободный. Красные угольки глаз были уже не слишком-то и далеко от околицы. С вороньими мёртвых явно спешила. Они знали, что сегодняшняя трапеза ведёт их к свободе. Хе-хе, хотите поесть? П- По поедите, пообещал им Юр, зубами развязал узел и освободил руки. Всё-таки в том, что он попался в лапы именно селянина, имелся определённый плюс. Они не умели обыскивать своих жертв, а может, просто ленились это делать. По крайней мере, за сапожный нож у пастушника стерх не изъял. И напрасно это сделал. Послушник внимательно следил за приближающимися мертвецами, боясь упустить момент, подходящий для реализации плана, который стремительно родился в его голове. Он был прост, но при этом требовал своей временности и трудности. точности и исполнении. В какой-то момент юноша понял, что время настало, полоснул свою ладонь ножом, причём вогнав в неё лезвие довольно глубоко, а после щедро плеснул крови на столб и даже размазал её по дереву. После убрав нож и держа порезанную руку ковшиком, он припустил по улице через каждые 8-10 шагов небрежным движением расплёскивая кровь по дороге. Подбежав к дому Стерха, Юр услышал недовольный вой мёртвой своры у столба, неупокоенные обнаружили недостачу. "Нам надо поспешать", обеспокоенно пробормотал послушник и ловким движением запрыгнул на высоченный забор. Вой не умолкал. Он становился всё громче, мёртвые шли по следу, который оставил Юр. Они шли на запахе его крови послушник мягко спрыгнул с забора подбежал к тёмному окну за которым наверняка затаился стерх и несколько раз силой приложился о кровоavленной ладонью к дереву под ним после подхватил полено на котором так любил сидеть гостеприимный хозяин и с на тугой запустил его в окно звякнувше стёклами Я об-а оплатил свой п-постой, хозяин, заорал Юр, как и обещал. Мёртвые были уже у самых ворот. Юр услышал стук их костей, поэтому он метнулся к забору, на ходу плотно затягивая рану на руке платком, вынутым из кармана, после лиха заскочил на поленницу и покинул негостеприимный двор. Что же ты удумал, лихадей? Ударил ему в спину горисный его истерха, и уже с другой стороны забора он успел расслышать: "Нет, не меня жрать надо, вон его, его!" Что было дальше, Юр мог только догадываться, но уточнять деталей не имел ни малейшего желания. Он на пределе сил добежал до озера и влетел в его холодные воды с такой скоростью, что только брызги в разные стороны полетели. Всем известно, не жить воды не выносит. Ни один ходячий мертвец никогда не войдёт в воду, неважно текучую или стоячую. Юр, стоящий по шею в воде и выбивающий зубами дропь, видел красный огоньки глаз. Шатающиеся около домов немного напрягся, когда несколько из них стали приближаться к озеру, но обошлось. Мёртвые немного помотались неподалёку от берега и вернулись обратно на хутор. Когда же потихоньку засветил восток, они и вовсе исчезли. Может, решили навестить напоследок свой могильник, может, куда ещё направились, потушника это не слишком волновало. Пусть подобные вещи являются головной болью местных властей, им с этой неупокоенной в атаге разбираться, а не ему. Дано наверняка так и произойдёт. Сам же Юров в ближайшем городе или крупном селении зайдёт в форпост ремиссии ордена плачущей богини и расскажет о случившемся, причём может он сделать это уже сегодня. Поганец Стерх говорил о каком-то большом придорожном селении подалёку, может, там рыцари и квартируют, как бы ш его вишки вроде. И надо бы поспешить, чтобы точно до него сегодня добраться, не хвотало только в ночи на дороге с этой сворой столкнуться. Юр дождался восхода солнца, вылез из воды, выжил одежду и направился к селению. Бояться было нечего, жители могильника днём под землёй прячатся, а других живых там нет. У входа в дом была огромная лужа крови, и в ней валялся один сапог из мягкой кожи. "Ну вот, а ты говорил, что не спешишь на ту сторону", укоризненно сказал ему Юр. "Лег любопытно. О чём и с кем ты сейчас там договариваешься?" Пастушник нашел свой посох и сумку. Стерх их оставил прямо в сенях, прихватил из кладовки корова и хлеба и несколько колец колбасы, а после вышел из дома. «А пы, паздываю!» Юр посмотрел на восходящее солнце. «Пы, по идее, я уже т топать к вешкам должен. Ай-яй-яй!» И он спешным шагом направился в сторону дороги Таймана. трёх королей